Глава шестая Новые успехи Пугачева Башкириц Салават Взятие сибирских крепостей Сражение под Троицкой Отступление Пугачева Первая встреча его с Михельсоном Преследование Пугачева Бездействие войск Взятие осы. Пугачев под Казанью. Пугачев, коего положение казалось отчаянным, явился на овзяно-петровских заводах. Овчинников и перфильев, преследуемые майором Шевичем, проскакали через Сакмарскую линию с тремястами стами яицких казаков и успели с ним соединиться. Ставропольские и Оренбургские калмыки Хотели им последовать, и в числе 600 кибиток двинулись было к Сорочинской крепости. В ней находился при провиантии и фураже отставной подполковник Мелькович, человек умный и решительный. Он принял начальство над гарнизоном и, на них напав, принудил их возвратиться на прежнее жилище. Пугачев быстро переходил с одного места на другое. Чернь по-прежнему стала стекаться около него. Башкирцы, уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендант Верхо-Яицкой крепости, полковник Ступишин, вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки — и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унились. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казни 1741 года, явился между ими с сыном своим, Салаватом. Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось свящей силою фрейман должен был преследовать Пугачева. Михельсон силился пресечь ему дорогу, но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи, реки разливались на несколько верст, ручьи становились реками. Фреймон остановился в Стерлитомацке. Михельсон успевший еще переправиться через Вятку по льду, а через Уфу на осьми лодках, продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым салаватом. Михельсон прогнал их, завод освободил и через день пошел далее.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 но вскоре узнал, что самозванец находился уже на белорецких заводах.